Глава восьмая. Два дня ушло на строительство плотов. Да и то, это еще быстро закончили. Людей мало, а плоты нужно было сделать большие, чтобы и гархи смогли поместиться. Сначала хотели их отправить пешком. Мол, мы по реке будем плыть, а они пусть по берегу за нами бегут. Только тут я уже воспротивился такому. Совсем обнаглели. А если они на стаю нарвутся, когда мы до границы обжитых земель доберемся? Мало ли чего. Может, получится так, что эти земли начнутся раньше, чем я думаю. Топора было всего три, да и работников у нас было мало. Опять же, приходилось работать с оглядкой, потому что мы хоть и были на островке, да только много хищников тут водится, которые наверняка тоже могут переплыть реку, так что и рыбы не помешают. К сожалению, тут и стволы деревьев были ровными, так что легко на них не заберешься. Рагон даже предположил, что эти деревья тут специально посадили. А не сама эта роща появилась. Слишком она отличалась от других деревьев, растущих в джунглях. Такие стволы только в этом месте и встречались. Больше подобных за много дней пути мы не встречали. Гархи нам таскали разных зверей. Сильно выручала их добыча, потому что у нас продовольствие уже заканчивалось. Даже госпожа Стелла стала есть местную крысятину. Как оказалось, тут этих зверьков было полно. Женщина даже удивилась, когда распробовала такое варево. Ага, с голодухи и желуди вкусной едой покажутся. Мы, конечно, еще особо и не голодали, но и досы-то ели только тогда, когда гархи о нас позаботятся. Только вот мои питомцы считали нужным обеспечивать мясом только меня, поэтому и приносили мало. Опять же, им и самим нужно было есть. Кстати, моих питомцев особо не смущала живность, живущая в реке. Рыбы не успевали до Гархов добраться, пока не переплывают неширокую широкую реку. Все же один раз на острове нам пришлось вступить в бой с какой-то жуткой тварью. Она тоже спокойно переправилась через реку и рванула к нам. Благо, что она была одна, да и заметили мы ее сразу. Все же никто не расслаблялся, да и Гархи были на острове. Тут толпа архимагов, которые все это время бездельничали, вообще не смогла помочь. Тварь была полностью иммунная к магии. Пришлось гархам с хищником разбираться. Ну и воины в меру своих сил помогали. Победа далась нам тяжело. Пять гархов, серьезно потрепанных, пришлось лечить. Так они сильно пострадали, несмотря на свою силу. Благо, что наши маги жизни быстро справились с недугом. Только вот три из пяти питомцев еще сутки лежали, не могли бегать. Если бы не гархи, то мы все бы уже сейчас были покойниками». Задумчиво пробормотал Рагон, рассматривая черную тварь, которую почему-то хищники есть не стали. Они ее просто убили и сейчас крутились около магов жизни, которые лечили раненых. К счастью, никто из людей не пострадал, только гархи, хотя мы особо и в бой не лезли. «Вы раньше таких тварей встречали?» Полюбопытствовал я у Рагона, как у человека, который больше всех был на неизведанном материке. «Нет», — покачал он головой. Впервые такую вижу. Да и похоже, что это ночной хищник. Не удивлюсь, если он эту рощу и охранял. Вот и пришел покарать нарушителей. Это могло быть правдой, потому что примчался хищник, едва только начали рубить деревья. Хотя, с другой стороны, мы его просто могли разбудить шумом. А шумели мы сильно. Так что удивительно, что сюда только одна тварь прибежала, а не целая куча. Выглядело животину устрашающе. Неудивительно, что бравые воины не торопились вмешиваться в бой и помогать моим гархам. Впрочем, я тоже стоял в стороне. Достаточно одного удара вот такой лапой, и голова отвалится. Хищник был полностью черный, только иногда по его шкуре проходили какие-то синеватые пятна. Они то появлялись, то исчезали, причем в разных местах. Глаза почему-то были белыми, полностью. Можно было бы подумать, что эта тварь слепая. На голове и по всему позвоночнику шли шипы, которые были загнуты назад, как будто чтобы сопротивление воздуха меньше ощущалось. Очень острые. Лерон даже палец порезал, когда прикоснулся. Мощные лапы с внушительными когтями, которыми он и кромсал моих гархов. Впрочем, были и внушительные клыки, которые зверь тоже пускал в ход. Едва только появится такая возможность. Уверен, что даже три гарха не смогли бы с этой тварью справиться. Размером он был больше лошади раза в полтора. Только вот такие габариты вообще не снижали его скорость. Очень быстрая тварь. Рагон много раз говорил, что гархи, которые в Империи были самыми опасными тварями, тут вполне себе рядовые хищники, которые берут числом. Поэтому и стаи большие тут встречаются. Лерон! Обратился я к своему командиру дружины, когда он получил сначала от рагона за то, что руки свои сует куда не просят, а потом еще и Грета ему добавила. Справедливо. Мало ли, вдруг эти шипы были бы ядовитыми. У нас есть умельцы, которые шкуру снять смогут с этой твари? Да, господин граф, кивнул мужчина. Только ее нужно еще и сохранить, добавил я. Сейчас спрошу у одного дружинника. Вроде бы он сможет это сделать. Зачем вам эта шкура? «Да просто интересно, а после смерти этой твари свойства против магии у нее сохранились или нет? Я был бы не против, если у меня такая защита будет. Может, местные жители ее и обработают?» В общем, взялись два дружинника за шкуру животного. Снимали очень долго, потому что и сама шкура была крепкая, так что запросто ножом, тем более деревянным, не разрежешь. Потом еще пришлось ее отмывать от крови, пока она не засохла. А в воду не зайдешь, приходилось на берегу мучиться. Впрочем, зато все оценили количество хищных рыб, приплывших на запах крови. Вода разве что не бурлила. Даже гархи умудрились схватить несколько крупных рыбин, которые неосмотрительно подплыли слишком близко к берегу. Сами есть добычу не стали. Отнесли к раненым хищникам. Молодцы какие! Естественно, плоты собирали прямо на воде. Иначе такие большие махины мы бы просто не смогли столкнуть в воду. Сделали два плота, на которые на утро третьего дня мы и погрузились вместе с гархами. Наш транспорт был серьезных габаритов, почти из цельных стволов дерева. Благо, что грести не придется. Нужно было только следить за тем, чтобы их поперек течения не разворачивало. Благо, что при слиянии рек водная гладь становилась немного спокойнее. Но в любом случае обратно на таких плотах не поплывешь. Придется их бросить. Мы даже два якоря из камней с собой взяли. Ночью планировали останавливаться прямо на реке, если островков больше не будет. Хотя тут небольших участков суш хватает, так что думаю, что проблем с ночлегом не будет. Это нам мужчинам пофигу, а вот женщинам спокойно даже в туалет не сходишь. Так что все равно придется приставать к берегу. Шкуру хищника разложили на одном из плотов. Благо, что размеры позволяли. Да и гархов не вместе держали, а тоже разделили. Кстати, сначала мои коллеги-архимаги даже внимания не обратили на то, что я себе такой ценный трофей взял. А он был ценным, потому что все так же мог защищать от магии. Мы с Рагоном это проверили. Только после этого почему-то все вдруг вспомнили, что мы один отряд, и требуется бросить жребий, кому она достанется. Я просто обалдел от такой наглости. Едва сдержался, чтобы не послать куда подальше почтенных архимагов. Впрочем, они немного поспорили, да и согласились с тем, что гархи убили тварь. Значит, его шкура принадлежит мне. Только госпожа Стелла никак не хотела успокаиваться. «Граф, мы одна команда», — причитала женщина. «А значит, мы должны и все трофеи делить поровну. К сожалению, она плыла на одном со мной плоту» хотя второй плод тоже плыл рядом, так что она и оттуда бы могла мне мозг выносить. «Так бы и было», — кивнул я, «если бы мы сюда пришли именно за редкими трофеями, а не по другому делу. Так что успокойтесь, эту шкуру вы не получите. Зачем она вам нужна? Вы же боевой маг, опять же универсал, так что вас и амулеты могут спасти». «Вас тоже, только вы в бой вообще не вступаете». «А мне постоянно приходится сражаться. Так что давайте закроем эту тему и поговорим о чем-нибудь другом». «Хватит приставать к графу Стелла!» Ехидным голосом потребовал Рагон. «У тебя уже какая-то навязчивая идея к нашему другу». «Какая еще навязчивая идея?» «Не поняла женщина. Ты постоянно пытаешься у него что-то выклинчить, как попрошайка в бедном квартале. Ходишь с протянутой рукой. Кстати, среди нищих ты имела бы успех». «Больно у тебя лицо, жалкое, когда ты что-то просишь. Смотреть противно». «Я не прошу, а требую справедливости», — возмутилась женщина. Но больше меня не доставало. Впервые за несколько дней нам представилась возможность немного отдохнуть. Все сидели на плотах и любовались природой. Одно плохо. На улице стояла жара. А в речке не поплаваешь. Несколько раз на берег выходили хищники. Внимательно на нас смотрели. Но плыть в сторону плотов не торопились. Это выше по течению можно было легко добраться до нас. А тут река стала гораздо шире и глубже. А значит и рыбы тут водятся куда как более крупные и опасные. Несколько раз приходилось ночевать прямо на плоту. Потому что подходящего места для ночлега не было. Местами берега были заболоченными. Так что соваться туда не хотелось. Кстати, во время одной из таких стоянок удалось убедиться в том, что крупные рыбы в реке все же есть. Мы только остановились и бросили наш якорь в воду. Как видно, камень, опускающийся на дно, привлек какую-то тварь, которая его и схватила. Рывок был такой, что плод даже развернуло поперек течения, так что люди с трудом не попадали в воду. Благо, что, видно, рыба или какое-то пресноводное животное выпустило камень. Нужно ли говорить, что после такого мало кто хотел лезть купаться в воду? Хоть до этого и были разговоры о том, что можно по-быстрому искупаться. На четвертый день путешествия по воде все же нашлось несколько хищников, которые рискнули сунуться в воду. Благо, что зелье, которым можно приманивать рыб, у меня с собой было, так что я его тут же вылил в воду. Видно, хищники сразу же почуяли неладно и рванули к берегу, так что из пары десятков тварей больше половины смогла спастись. Остальным повезло меньше. Вода буквально через минуту уже кипела от хищных рыб, которые бросались на все живое, в том числе и друг другом не брезговали, совсем обезумели от зелья. Конечно, случай нападения был не один, но все обходилось, хотя во время путешествия с местными я чувствовал себя лучше, чем сейчас. Тогда на нас пытались напасть гораздо реже. Несколько раз шли дожди, так что я не один раз помянул добрым словом о Линду, которая меня научила делать зелье помогающее изготавливать непромокаемую ткань. Вон остальные участники нашей группы смотрели на меня и моих дружинников с завистью. Они-то мокли под дождем. Благо, что никто не заболел. Температура воздуха не позволяла болеть. Все же нам несколько раз приходилось останавливаться, чтобы дать возможность гархам поохотиться. Нет, не только у них была проблема с питанием, но и у нас начали заканчиваться припасы. Конечно, была возможность просто половить рыбу, К тому же у меня и снасть с собой имелась. Только вот беда в том, что тут вся рыба была неизвестная. Даже Рагон не знал их названия. И можно ли их есть? А рисковать не хотелось. Когда путешествовал с местными, они тоже ловили рыбу. Только вот четыре из пяти выбрасывали. Говорили, что они несъедобны. Можно было бы давать гархам. Только вот они ели почти что все. Так что вообще не показатель. На берегу тоже встречались ядовитые твари. Только вот гораздо реже. Конечно, Рагон предлагал давать сначала есть стелли, а потом самим пробовать сомнительную рыбу. Только вот женщина в грубой форме отвергла такое предложение. Больше двух недель мы сплавлялись по реке. В общем-то, в это время наше путешествие можно было назвать безопасным. Все время приходилось внимательно осматривать берега, чтобы не пропустить знакомые места. Наконец, впереди увидел приметный пляж. Подобных мест тут не было. К тому же, тут и сейчас на берегу лежало несколько перевернутых вверх дном лодок. «Давайте к берегу!» — скомандовал я. Все уже были в курсе того, что мы приближаемся к обжитым землям. Хотя кто его знает? Может быть, мы уже давным-давно перемещаемся по ним. Просто местные жители не считают нужным попадаться нам на глаза. А я вот призадумался. Эта река должна впадать в океан или море. — А значит, в нее можно будет войти с моря и подняться вверх. Тут река довольно-таки глубокая, так что и большие суда пройдут, как мне кажется. — Где город? — поинтересовался у меня Рагон, когда мы с большим трудом причалили и частично выволокли плоты на берег, чтобы не уплыли. — Понятия не имею, — улыбнулся я. — В прошлый раз мы шли постоянно по джунглям. Меня в город не заводили, так что теперь нужно ждать. — Чего ждать? — удивилась Стелла. Пока с голоду не помрем? Или пока нас местные магические твари не сожрут? Надеюсь, что не сожрут. Но и идти дальше не стоит. Надо сначала получить разрешение на проход. А еще лучше, если у нас будет провожатый. «Вон тропа!» — воскликнула Гретта. «Давайте по ней пойдем. Выйдем к какой-нибудь деревне. И там попросим помощь. Опять же, может, и к этой твоей знакомой идти не нужно будет. Тут и остановимся, и договариваться будем». Не надо никуда идти, поморщился я. Тем более на нас могут из загархов напасть. Давайте подождем. Уверен, что очень скоро местные узнают о нашем присутствии. Если же в течение пары дней к нам никто не выйдет, то сами пойдем искать поселение. Говорю же, что тут не любят пришлых, так что не надо сходу искать неприятности. Будем немного скромнее. Спорить со мной не стали. Выбрались на берег и стали подготавливать лагерь. Благо, что тут и высоких, и удобных деревьев хватало, так что была возможность прятаться от хищников. Впрочем, тут, как я понимаю, хищники, все как мои гархи, подчиняются людям. Остается только надеяться, что они не посчитают нас угрозой. Проблема только с гархами, так что я вообще им запретил от себя отходить. Не дай бог нарвутся на местных в этих джунглях, тогда их ничего не спасет. Тут стай хватает. Так что даже быстрые лапы спасти не смогут. Тем более местные животные тоже шустрые. Как мне говорила Алинда, местные магические защитники не нападают друг на друга. Так что, возможно, и на моих гархов не станут нападать, если увидят, что они с людьми. В конце концов, мы никаких враждебных действий не предпринимаем. Надеюсь, что и нас не станут считать за агрессоров. Долго нам сидеть на одном месте не дали. Причем присутствие посторонних первым заметили даже негархи, которые тут же разлеглись, а Лерон. Естественно, я не сомневался в том, что наше присутствие тут заметят быстро. Все же мы разместились около лодок местных, а значит, они сюда приходят часто. За нами наблюдают, сообщил мне Лерон, подсаживаясь к костру. Откуда? — поинтересовался я. Впрочем, не пытаясь встать, да и вертеть головой не стал. «Вон из тех зарослей», – показал глазами мужчина на густой кустарник. Впрочем, тут же сидевшие Стелла и Гретта уставились в указанное место. Так что моя конспирация оказалась лишней. Выходить к нам никто не стал. Хотя и мы никого не звали. Ждали дальнейшего развития событий. «Два ребенка», – просветил Нас Лерон, – «лет по двенадцать». По крайней мере, больше никого не заметил. Значит, сейчас побегут и доложат о чужаках. Так что и взрослые прибудут. — улыбнулся я. — В общем, ждем. Надолго ожидание не затянулось. Детей увидели утром, а ждали прибытия гостей или, наоборот, хозяев местных джунглей до обеда. Неожиданно со всех сторон к нашему лагерю метнулось примерно пять десятков крупных тварей. Хищных, сразу видно. Немного крупнее гархов, хотя вроде бы мои питомцы были пошустрее, чем они. Естественно, на этот раз гархи заметили противника еще на подходе. почуяли. Они заволновались, так что пришлось их успокаивать, чтобы бед не наделали. «Никому не дергаться!» — скомандовал я архимагам, которые уже приготовились ударить по тварям. «Если жить хотите, это местная охрана. Явно ими архимаги управляют. Твари окружили нас, рычали. Одна даже подошла к одному из гархов и немного потрепала его. Впрочем, увидев, что он не сопротивляется, отошла в сторону». «Долго мы тут так стоять должны?» — с волнением в голосе спросила Стелла. «Пока хозяин или хозяева местных зверюшек не придут. Думаю, они уже в курсе того, что на их пляже пришлые устроились», — ответил я. «Только не надо дергаться, иначе и до беды недалеко. Местным не понравится, если мы их питомцев перебьем». «В этом вы абсолютно правы, молодой человек», — услышал я незнакомый голос, — после которого из тени дерева вышло несколько человек в балахонах. «Вы кто такие? И что забыли на нашей земле?»